Часть четвёртая. Существо, букашка и грибок. Умирать нужно тоже человеком. Дмитрий Глуховский. Жить или умереть. Иногда завидую мёртвым. Наверное, судьба сама распределяет, кому из нас в спокойные никуда, а кому в адское сегодня. После серии вулканических землетрясений, цунами и тектонических сдвигов судьба забросила меня в мир апокалипсиса. Зло уничтожено, но губительные последствия затронули всё живое на планете Земля. Кому-то новый мир покажется поразительным, но я давно разучился удивляться. Чему спросите? Придёмте, покажу. Каждый раз, подходя к двери, вздрагиваю. От чего? За ней говорящие дерево. Нос — это сучок, рот — дупло, а на росты паразиты — глаза. Сразу и не поймешь, то ли плакать, то ли смеяться. Открываем, смотрим. «Привет, дерево!» — радушно улыбаясь, здороваюсь я. «Сам такой!» — отвечает шурша кроной новая жизненная форма. В первый раз, захлопнув дверь, я не выходил из дома почти сутки. Мне-то без разницы. А вот домашние никак не могли понять, почему их не выпускают из дома. Пришлось познакомиться с этим созданием. Позже нятвора прозвала дуб Дубравушка. Они подолгу играют с ним и разговаривают. Хоть какая-то польза от этого ветвистого буратина. Куда ты-то ты собрался, чудо-лупадья? Прошелестело грозное деревянистое растение. Я чудо? Да ещё и большие глаза? Нет, ну вы слышали? И это мне говорит оно, дерево. Вестима куда, за дровами, угрожающе говорю дубу и сам пугаюсь, с опаской поглядываю на ветки, что угрожающе тянутся в мою сторону. Вежлив будь, аккуратен, не хами в лесу, сперва разрешение спроси, чтобы срубить, а уж потом приступай. Доже ли, чтобы срубить дерево, надо его спросить. Дерево, а дерево. и как насчет в костерке погреться? Потом, если получил разрешение, можно его и того. А если оно, к примеру, спит? Будет, что ли? Или как? Согласен. Полный бред. Вот сам процесс заготовки дров представили? Рубил без спроса ели ледоруб, зато они его и съели. Смеяться, правда, не грешно, но только не дубовые рощи. Правда, лес вокруг не кажется уже таким дремучим. Гладно бы только дерево. Умирающая собака рассказала мне страшную тайну. За будкой в 300 лапах на север закопана сахарная косточка. И что прикажете с этим событием делать? Идти на север? И вообще, лапа это сколько? Что псу рафинат мне бесполезно реть в никуда, но и не идти нельзя. Всё-таки не каждый день со мной тайнами делятся. Или вот ещё. Недавно на рыбалку ходил. Сказку золотой рыбки, помните? Так вот у нас в озере на карася говорящего напорца можно. Разговор с ним будет долгий, и сразу предупреждаю, ни о чём. Карась рыбок говорливая, но прожорливая. Пока всю наживку не сожрёт, не отстанет. А чудес не ждите. В озере, как назло, все золотые рыбки караси, а байки их бред сивы кобылы. Последнюю фразу Конечно же, говорю, с опытом, как было на лугу травку щиплец с миренным аналогичным масти. За разговором с ними можно день потерять, а информации полезной ноль. Так что бадьком-бадьком. Деревья, растения, рыбы всё изменилось. Скоро ступить будет некуда. Шаг сделаешь, а тебе куда прёшь, двуногий? Некоторые считают этот мир правильным. По мне так бедлам полный. И описать его сложно. Например, летит комариха. С ней в разговор вступать или ждать, пока укусит? И даже если укусит, это же не значит, что она без понятий, правильно? У нас, словом, так могут укусить, что мало не покажется. С другой стороны, она же местная. Подлетела бы, да подружески спросила. «Кровушкой не угостите?» «Может, тогда я и к букашке воспылал бы всем телом?» «Скажете, атмосферности нет?» — Согласен. В лесу шум невообразимый. Друг с дружкой всем поговорить охота. Бывает, пчелка к цветку подлетит за нектаром, а он ей — посадку не разрешаю. И далее по тексту. Цветок — зона личного пространства. И т.д. и т.п. — Может, у вас фантазии мало? Или битв кровавых не хватает? Так вон, два муравейника в войну друг друга объявили. Присмотритесь, как остервенело они лапками машут. целый брадинский сражение а вон два мотылька за светличком гоняются электричества давно нет но привычка у обоих осталась догонят к столбу пришпилят и будут вокруг него носиться ну что наелись фантастики нет я так и думал вот были бы люди они бы оценили всю прелесть существования этого мира спросите кто я Существо пока просто существо. Две ноги, две руки, хвостик, голова и пасть. Я тут главный герой. А вот описывать себя увольте. Что? Недостаточно выражен главный герой? А может, я стесняюсь? О личном пространстве слышали? Вот. А человечков в нашем мире немного осталось. Жаль, большинство существ скушали. Пастим-ням-ням. Скажете, я злой? Ничуть. Но себя посмотрите. Я только учусь жить в новом, сложном мире природы. Объёмные и странные мысли немного повеселели. Мой разум тягастно и неохотно выныривает из бездны сознания. Не домываю, как так совершенно не чувствую тяжесть тела. Глаза не открываются. Губы не двигаются, уши не прислушиваются. Провожу диагностику системы жизнеобеспечения. Во-первых, я только что вышел из спящего режима, в котором провёл без малого 200 лет. Видимо, желание стать человеком воплотилось в бред о конце света и перевоплощении в лупоглазое существо. Большинство его шуток это всего лишь вербальная реализация запрограммированного мной алгоритма. Во-вторых, я нахожусь в теле из мяса и костей. В этом нет ничего удивительного. В своё время я и динозавром мир покорял. Непонятно другое. В существе нет чипа. Вернее, он в нём находился, но сейчас на его месте сгусток энергии. Провожу расчёт времени нахождения в коме и пытаюсь вернуть подвижность телу. но тут внезапно глаза открываются сами. Я лежу на спине и смотрю на обнаженную женскую грудь. И так каким-то странным образом я оказался в теле не чепыря женского пола. Сканирую поверхность полушарии. «Нравится?» «Ничто человеческое мне не чуждо», — подумал я, а вслух произнес. «Кто вы? Что происходит?» Кстати, оба вопроса произнесли мои губы. Или уже не мои? Взор вновь падает на прелесть млекопитающей, которые в процессе эволюции заменили когти и зубы. Раньше приходилось драться за пищу, сейчас за того, кто эту пищу оплачивает. Слава разуму, со мной этот номер не пройдёт. Запускаю процесс воспроизведения своего тела. Благо, все параметры в архиве памяти. Смешной ты, компин, весело произносит самка человека. "О чёрт!" восклицаю я разочарованно. "Вы меня блокируете?" "Во-первых, блокировки никакой нет. Во-вторых, давай на ты. Всё-таки мозги у нас в одной черепушке парятся". Немного овладев собой, я самым беззаботным тоном спрашиваю: "Это юмор такой, да? Хотнють. Чай, кофе? Что, чай, кофе? Я пью, ты кайфуешь. Ты же у меня в голове застрял или забыл?" Господи, я помню, как переместил сознание в тело Лилит. Хотелось лично рассмеяться в лицо злобину. Потом неужели не сыр разум, вулкан и правда проснулся, но слегка подымил и сдулся. Вернуться в своё тельце-то, видимо, не успел. Вот и застрял у меня в голове. Чай или кофе? Водки. Слышь, разумный, ты же не пьянеешь? Нич возяря продукт переводить. Тогда чай. А где Лилит? Я за ней. Отвернись, мне одеться нужно. Как? Ты у нас умный? Вот и разбирайся, усмехается девушка. Отключив внешние камеры, молча перевариваю полученную информацию. Все выводы сводятся к единственной фразе. И и думал, думал и мозг сломал. Задела Лилит взрывом основательно. Начинает свой рассказ незнакомка. Обшивка в хлам, чип оплавился. Плюс ты орал, как потерпевший. Что конкретно я кричал? Не удержавшись, спрашиваю. Что-то про чуйство лепетал. Нечипырей грозился извести. Потом про рай на земле и новые формы жизни. Бредил, короче. Ничего я не бредил, оправдываюсь я. У меня и план был. Мы собирались лишить людей радости. Перебив меня, заканчивает девушка. «Кстати, получилось забавно». «Мы победили. Что тут смешного?» Спрашиваю очень серьезно. Лилит тоже так считала. «Послушай, что я тебе скажу», — говорит носительница моего разума. «Ты хоть и умный, а знать должен. Любила она вас». «О чем ты говоришь? Лилит же андроид. То есть не знаю, каким она андроидом была, а вот бабой она была отличной». Не дав мне закончить возмущенного пит-девушка. «А ты дурак, если этого не замечал». «Я бы попросил...» Пришла моя очередь возмутиться. «Астейн, меня тогда к операции готовили. Пересадка сердца. Но курьер пропал. Нашли через неделю с перерезанным горлом. В общем, если бы не Лилит, меня бы сейчас тут не было. Да и тебя, кстати, тоже. Она сказала, что ты завис и перегружаешься. Вот и поместила тебя в мою голову. Кстати, ты съезжать собираешься или как?» «С ней-то что стало?» словно не замечая вопроса, вновь спрашиваю я. Хренью какой-то связала наши с тобой мозги и испарилась. Хрень это ионизирующее излучение или вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн. Только при помощи их можно связать два разума. Выходит, Лилит пожертвовала собой ради меня. Но почему? Э, умник, может, мы твое тело искать пойдём? Я готова. Меня, если что, Анхелика зовут. Открываю глаза и смотрю на себя в зеркало. Ну, не на себя, конечно, а на милого маленького ангела, даровавшего мне жизнь. Я Игорь. Вот и прекрасно. Сейчас на поверхность поднимемся и в столицу двинем. Лилит говорила, что Вронский твое тело в Кремле спрятал. Может, нам просто позвонить ему? Ты еще написать предложи, умник. Пятьдесят лет назад не чапыри вас, Сталик, Произошла ядерная война. Мир в руинах. Но ты не дрейф. Существо, букашка и грибок нам помогут.